Зыбкие оттенки толпились там во множестве, сознавая тесные скопления. Красноватая масса, вскоре начинавшая вопить, вспыхивать пожаром от края до края, взметая с огромной тучей огненных всполохов, щелкая клювами и хлопая крыльями, выгибая в прыжках хребты, и мелькали горящие взгляды, кривые крючья, клюв и когтей, раздавались трескучие крики, затихая и рассыпаясь тлеющими угольями. Я думала обо всём таком хладнокровно. Этот вариант восприятия не отличался от прочих и не слишком меня волновал. Поразило лишь открытие, что всё текуче. Располагаясь в центре, благоцентром становилась любая точка обширного поля картины, я созерцала одновременно все схождения линий, отображавшие перспективу. Время и пространство сливали в единое Я же свободно перемещалась внутри. Впрочем, собственно, и перемещаться не имело смысла, хватало просто смотреть. Всё, что называют жизнью, раскинулось перед моими глазами, равно близкое и отдалённое, сплошь подверженное трансформациям, гладкое и равномерное. Если другие относили моё внешнее поведение к тем или иным категориям, то именно потому, что они не видели секучести, имманентного свойства, заложенного в преображении их. Всё сравнивалось совсем без каких-либо предпочтений. Во время наших бесед врач подолгу говорил со мной об этом равенстве, задаваясь вопросом, как сочетать его с таждественностью. Его теории оставались для меня невразумительными и совсем неинтересными. Оказавшись на плоскости взаимно заменяемых возможностей, я чувствовала себя свободной. Не возникало желания вставать на чужую точку зрения, воспринимать категории чьих-то умствований и копаться в тонких нюансах смысла. Тем не менее я оттягивала тот театрализованный финт, что приведет в движение всю машинерию, ознаменовав начало конкретного представления, имеющего установленные пределы, одного из тех взаимозаменяемых вариантов, возможность которых я носила в себе». У меня была депрессия, на том я и стояла. Эта депрессия служила мне единственным спасательным кругом, защищая свободу и оберегая молчание. Так я могла плавать в мире других самым осторожным образом, как бы в нейтральных водах. Я возвратилась домой. Теперь там находилась юная гречанка, которую мой муж нанял, чтобы она помогала мне в домашних делах и занималась с детьми. Мысль о том, что отныне я избавлена от большей части забот, не доставила мне особой радости. Эта молодая женщина появилась слишком поздно. Ее приход в некотором смысле ставил весьма отчетливую финальную точку на дотоле еще не совсем упорядоченной страницы. А налаженное подобным образом хозяйство — позволяло мне просто перевернуть эту страницу потому как казалось мне написанное там принадлежало прошлому а на самом деле она не более чем воспоминание перенесённые в конец раздела чтобы побыстрее его завершить но когда я вернулась и войдя в свою квартиру увидела что посреди комнаты стоит гейтянка и смотрит на меня я почувствовала лёгкое недоумение Там была несколько сутулая молодая женщина с печальным взглядом. Во всей её фигуре сквозила какая-то пугливая неуверенность, словно она на каждом шагу могла оступиться, упасть. У меня мелькнуло импульсивное желание протянуть руки, поддержать. Сердце моё заколотилось. О влажные отблески её глаз, тёмные берега её кожи. Я точ ус увидела, что она сурово осуждает меня. Во время моего отсутствия она, как только могла, помогала моему мужу, жалея его и восхищаясь его терпением. Бывший муж гаитянки бросил ее, остался ребенок, которого она с величайшим трудом растила. Она давала понять, что мне очень повезло, и я чувствовала, что она ждет от меня ответа. По-английски она не говорила, а я плохо понимала ее французской. Но не в словах дела. Не они были нужны между нами, требовались какие-нибудь проявления привязанности, свидетельство пробуждающейся нежности, может быть, слёзы.